Глава 31. У двери его квартиры съежившись сидит Амико. И, и Андерсон понимает, что поначалу спокойный вечер может закончиться чем угодно. Последние несколько дней он в бешеном темпе готовил вторжение, которое едва не сорвалось из-за непредвиденного. Закрыли фабрику. Ругая себя за никчемную способность хорошо все планировать, Андерсон потратил пару не лишних дней на поиски безопасного пути в Спринглайф, в обход толп белых кителей, оцепивших весь промышленный квартал. Если бы не отступной маршрут Хоксена, до сих пор шнырял бы по закоулкам, придумывая, как попасть к себе на фабрику. Перемазанный, с крюком и веревкой на плече, Он влез в окно конторы, попутно благодаря сумасшедшего старика, который совсем недавно украл зарплату всех рабочих. На фабрике стояла вонь, в резервуарах все протухло. Но Андерсон радовался, что в темном здании не было ни души. Если бы кители догадались выставить охрану внутри... Зажав ладонью рот, он прошел по главному цеху вдоль конвейера. Разложением и навозом там смердело еще сильнее. В сумраке под сушильными сетками возле темных силуэтов вырубных прессов он опустился на колени и ощупал пол. А рядом с водорослевыми резервуарами вонь стала невыносимой. Словно рядом сдохла целая корова. Вот так в итоге пахла энергия, которой яиц хотел вдохнуть в мир новую жизнь. Андерсон разгреб руками разводы высохших водорослей возле дренажной решетки, нащупал рычаг и потянул вверх. Скрипнув, крышка отошла. Как можно тише он откатил ее в сторону. Со стуком опустил на бетонный пол, лег, сунул в отверстие руку, надеясь не наткнуться на змею или скорпиона. И, забираясь все дальше, стал вслепую искать что-то в сыром проеме. На секунду его охватил страх, что ее сорвало потоком и унесло по трубам к насосам короля рамы, качавшим грунтовые воды. Но тут нащупал непромокаемую ткань, отодрал от стенки и с довольным видом вытащил на свет тетрадь с кодами, приготовленную на экстренный случай, возможность которого почти не верил. Вернувшись в темную контору, он набрал нужные номера и передал сигнал тревоги дежурным в Бирме и Индии переполошив секретарей кодами, забытыми со времен Финляндии. Два дня спустя Андерсон уже был на плавучем острове Коангрид, в здании Агрогена, и обсуждал с командирами ударных частей последние детали операции. Оружие ждали со дня на день, собирали боевые отряды а на материк уже отправили деньги, золото и нефрит, которые заставили бы генералов перейти на другую сторону и выступить против своего старого друга прачи. Но теперь, когда все приготовления закончены, он приезжает в город и обнаруживает у себя под дверью несчастную, сжавшуюся в комок, сплошь забрызганную кровью Эмико. Увидев Андерсона, девушка падает в его объятия и плачет. «Что ты здесь делаешь?» — шепотом спрашивает он, прижимая ее к себе. А сам тем временем поворачивает ключ в замке, заводит ее внутрь и поскорее захлопывая дверь. Амиков вся в крови, кожа пылает, на лице царапины, руки в шрамах. «Что с тобой стряслось?» Андерсон немного отстраняет ее, осматривает и понимает, что столько крови из этих ран натечь не могло. «Чья кровь?» Она лишь мотает головой и всхлипывает. «Давай-ка тебя вымоем». Андерсон отводит ее в ванную и ставит под распылитель прохладной воды. Девушка дрожит. Испуганные глаза лихорадочно мечутся из стороны в сторону, как у сумасшедшей. Он хочет снять с нее короткую блузку, выбросить запачканную одежду. Но внезапно на лице Эмико возникает гримаса ярости. Нет! Девушка бьет на наотмашь. Андерсон отскакивает и хватается за щеку. «Какого черта?» «Ничего себе скорость!» «Больно!» На пальцах кровь. «Ты чего?» Вместо затравленного зверя перед ним вновь стоит обычное Мико. понимающий смотрит, постепенно приходит в себя. Шепчет «Прости!» сворачивается калачиком на полу в облаке водяной пыли и продолжает просить прощения, на уже на японском. Андерсон сидит рядом в промокшей одежде и успокаивает девушку. «Ничего страшного. Давай снимем грязное, дам тебе что-нибудь другое, хорошо? Согласна?» Она чуть заметно кивает, стягивает блузку, разворачивает пассины, снова, уже голая, прижимает колени к подбородку. Андерсон оставляет ее лежать в прохладной воде, а сам, завернув окровавленные вещи в тряпку, идет на улицу. Уже темно, но людей кругом много. Не обращая на них внимания, он поскорее ныряет в неосвещенный переулок, доходит до клонга и выбрасывает узел в канал. Вода тут же вскипает. Змеи-головые карпы-бодхи, привлеченные запахом крови, яростно рвут одежду в клочки. Когда он возвращается, Эмико с прилипшими к лбу черными волосами маленьким напуганным зверьком бродит по квартире. Андерсон достает аптечку, обрабатывает раны спиртом, потом втирает антивирусное. Она даже не вскрикивает. Ногти сломаны, по всему телу набухают синяки, но в остальном... Если вспомнить, сколько на ней было крови, девушка отделалась удивительно легко. «Так что произошло?» Эмико прижимается к Андерсону и, содрогаясь все сильнее, шепчет. «Я одна. У новых людей нет своего дома». Он крепко обнимает девушку и чувствует, какая раскаленная у нее кожа. «Ничего, скоро все переменится, все будет по-другому». «Нет, не будет». А через секунду пружинщица уже дышит ровно. Все скопившееся напряжение тонет в глубоком сне. Андерсон весь в поту резко открывает глаза. Вентилятор под потолком замер, израсходовав все до последнего джоуля. Рядом в кровати мечется и постановляет раскаленное, как печь мяко. Он спускает ноги на пол. Легкий ветерок, набежавший с моря, приносит облегчение. За москитной сеткой темнеет город. Метановые фонари уже погасили на ночь. Вдали мерцают огоньки плавучих поселений Тонбури, где люди разводят рыбу и вечно перебираются с места на место, убегая от очередной генетической заразы. В дверь стучат, уверенно и настойчиво. Эмиков вскакивает в постели. «Что случилось?» «Кто-то за дверью». «Андерсон хочет встать» но она хватает его, больно впиваясь в руку сломанными ногтями. «Не открывай!» Ее кожа белеет в лунном свете. В глазах страх. «Пожалуйста!» Колотят все сильнее. «Я...» «Там белые кители». «Что?» У Андерсона начинает бешено стучать сердце. «Они отследили тебя до моего дома?» «Зачем?» «Что с тобой произошло?» Эмико только печально качает головой. Он смотрит на девушку и думает, что же за зверя впустил в свою жизнь. И все-таки, что сегодня случилось? Она молчит, не сводя глаз с двери, в которую продолжают колотить. Андерсон встает с кровати и кричит. — Одну минуту, одеваюсь. — Открывай! — доносится голос Карлайла. — Это срочно! «Вот видишь», — укоризненно говорит Андерсон, — «это не кители». «А теперь спрячься». «Не На мгновение Мико успокаивается, но тут же ее вновь охватывает тревога. «Нет, это они». «Значит, ты с кителями связалась. А вот кто тебя изукрасил». Девушка лишь печально качает голову и снова сворачивается калачиком. Иисус иной Ветхозаветный! Андерсон достает и кидает ей одежду, которую когда-то опьяненной красотой девушки покупал в подарок. Ты, может, и готова выйти на люди, но для меня выйти с тобой это катастрофа. Вот, надевая полезай в шкаф. Мико снова отрицательно мотает головой. Все равно, что с деревом разговаривать. Он терпеливо садится рядом, поворачивает к себе ее лицо и как можно спокойнее произносит. «Там всего лишь мой деловой партнер. Это не за тобой пришли, но, пожалуйста, спрячься, пока он будет тут, хорошо? Он ненадолго. Уйдет — вылезешь. Если увидит нас вместе, может сыграть на этом против меня». Ее взгляд медленно проясняется. Из него исчезают покорность и обреченность. Карлайл продолжает стучать. Она смотрит на дверь, потом на Андерсона и тихо произносит. «Там белые кители. Много. Я их слышу». И продолжает уже решительно. «Точно кители. Прятаться бесполезно». Андерсон, кое-как сдерживаясь, говорит «Нет». «Это не они!» В дверь молотят изо всех сил. «Открывай, мать твою! Одну минуту!» Андерсон натягивает брюки и сердито бросает девушке. «Да нет там никаких кителей!» Карлайл скорее горло себе перережет, чем с ними спутается. «Скорее, черт тебя подери!» Вопит через дверь компаньон. «Иду!» Кричит Андерсон и приказывает Амико. «Прячься!» «Сейчас же!» Это уже не просьба, а приказ. Команда к послушанию, заложенному генами и воспитанием. Она замирает. Потом неожиданно резво встает, кивает, говорит. «Да, сделаю, как ты говоришь». И тут же начинает натягивать блузку и свободные штаны. Кожа блестит. Прерывистые жесты настолько стремительны, что рук и ног почти не видно. В невероятно быстрых и ловких движениях вдруг возникает странная красота. «Прятаться нет смысла», — говорит Эмико и бежит к балкону. «Ты что делаешь?» Она приоткрывает рот в улыбке, словно хочет что-то сказать, Перепрыгивая через перила и исчезает в темноте. «Эмико!» Андерсон спешит следом. «Внизу...» Никого и ничего. Ни крика, ни звука удара, ни стонов упавшей. Тишина и пустота. Словно ночь проглотила девушку без остатка. В дверь снова колотят. Его сердце тоже гулко стучит. «Где она? Как ей это удалось?» Амико двигалась неестественно быстро. Под конец на что-то решилась, вышла на балкон, а через секунду взяла и перемахнула через перила. Андерсон внимательно смотрит в темноту. Перепрыгнуть отсюда на другой этаж невозможно, и все-таки упала, разбилась. Дверь падает под мощным ударом. Андерсон резко оборачивается и видит, как в комнату, спотыкаясь, влетает Карлайл. «Какого?» Отпихнув его компаньона в сторону, шумом вбегают черные пантеры. В сумерках поблескивают бронекостюмы. Один из военных хватает Андерсона и толкает лицом к стене. По телу шарят чьи-то руки. Он пробует вырваться, но его прижимают еще сильнее. Быстро заходят все новые солдаты, целая толпа, и попутно разносят дверь в щепки. Кругом грохочут сапоги, слышен звук разбитого стекла, на кухне громят посуду. Андерсон поворачивает голову посмотреть, что происходит, но его тут же хватают за волосы и больно бьют лицом о стену. «Во рту кровь!» — прикусил язык. «Что вы творите? Вы знаете, кто я такой?» — кричит он, но тут же замолкает. Рядом с ним на пол швыряют Карлайла. Компаньон связан, вся физиономия в синяках, глаз заплыл, на скуле запеклась кровь, каштановые волосы в бурых сгустках. О, Господи! Андерсону заламывают и связывают за спиной руки. Потом его хватают за волосы и разворачивают. Один из солдат кричит что-то, но проговаривает слова слишком быстро, неразборчиво. Злится, брызжет слюной. Наконец мелькает знакомая Дергунчик. «Где пружинщица? Где она? Где? Где?» Пантеры рыщут по квартире, прикладами винтовок выбивают замки и крушат двери. Вбегают огромные черные мастифы-пружинщики, лают, раскрыв мокрые пасти, вынюхивают, потом находят нужный запах и воют. Теперь на Андерсона кричит кто-то другой, повыше звания. «Да в чем дело-то?» «У меня есть влиятельные друзья!» Возмущается он в ответ. «Не так уж много». В дверь уверенным шагом входит министр торговли. «Акарат!» Андерсон хочет обернуться, но солдаты ударом прижимают его обратно к стене. «Что происходит?» «У нас к тебе точно такой же вопрос». Министр на тайском отдает приказы, перетряхивающим квартиру солдатам. Андерсон закрывает глаза и радуется, что Эмико его не послушалась и не спряталась в шкафу. «Если бы их застали вместе...» Один из пантер приносит найденный пружинный пистолет, а Карат с недовольным видом спрашивает. «Разрешение есть?» «Мы тут революцию затеяли, а вы о разрешении говорите?» Министр кивает, и пленника силой швыряют о стену. Голова взрывается болью, в глазах темнеет, ноги слабеют. С трудом устояв, Андерсон спрашивает, «Какого черта тут происходит?» Акарат протягивает руку, получает пистолет. Тяжелое массивное оружие. И не спеша его заряжает. «Где пружинщица?» Андерсон сплевывает кровь. Вам-то какое дело? Вы же не белый китель, не громит. Его снова кидают о стену. Перед глазами плывут цветные пятна. Откуда она взялась? Японка-то. Из Киота надо думать. Акарат представляет ствол к его голове. Как ты провез ее сюда? Что? Министр бьет рукоятью пистолета, все кругом темнеет. В лицо плещут водой. Пленник, захлебываясь, вдыхает, отфыркает и видит, что сидит на полу. А карат приставляет к его шее ствол. Заставляет встать, выше, на цыпочке. Давит сильнее. Андерсон хрипит. «Как ты провез пружинщицу в страну!» — повторяет министр. Поты кровь щиплют глаза, пленник моргает, потом мотает головой и снова сплевывает красным. Не провозило. Японцы выбросили. Где бы я еще взял такую? А с ухмылкой что-то говорит своим людям. Японцы прямо так взяли и выбросили военную модель. Сомневаюсь, он бьет по ребрам с одного бока, с другого. Слышен хруст. Андерсон воет, кашляет, складывается пополам, прячет корпус от ударов, министр ставит его прямо. С чего бы военная модель пружинщицы оказалась в городе божественных воплощений? Она не военная. Она просто секретарь. Была. Акарат с равнодушным видом разворачивает его и с силой толкает лицом в стену. Снова треск. Похоже, челюсть. Андерсон чувствует, как ему за спиной разводят пальцы. Понимает, что сейчас произойдет, скулит. Пробует сжать их в кулак, но у министра сильная хватка. Страшный момент беспомощного ожидания. Резкое хрустящее движение, щелчок. Он вопит, прижимаясь к стене. Его крепко держат, а когда немного затихает и перестает дрожать, Акарат хватает его за волосы, разворачивает к себе, глаза в глаза и спокойно продолжает. «Она военная модель. Убийца. А ты привел к ней сам где-то Чао Праю. Итак, где пружинщица?» «Убийца?» Андерсон едва может собраться с мыслями. Но никто. Хлам завода Мисимото. Японский мусор. Министерство природы право в одном. Вам, зверям из агрогена, доверять нельзя. Сначала ловко называете пружинщицу обычной игрушкой для плотских утех, а потом ведете эту убийцу к защитнику королевы. Он приближает разъяренное лицо вплотную к пленнику. «Вы бы так и на ее величество замахнулись!» «Да это невозможно!» Истерично кричит Андерсон. Сломанным пальцем пульсирует боль. В рту снова полно крови. «Это же кусок лама! Поверьте мне, не способна она на такое!» «Пружинщица убила троих человек и охрану. Восьмерых натренированных парней». Какие еще нужны доказательства? Внезапно Андерсон вспоминает, как Амико, сжавшись в комок, сидела под дверью вся в крови. Вспоминает, как перепрыгнула балконные перила и растворилась в темноте, будто призрак. А вдруг это правда? Но ведь можно это объяснить как-то иначе. Она всего лишь чертова пружинщица, а такие умеют только подчиняться. Вспоминает, как Мико в ранах и ссадинах, съежившись, лежала в кровати, всхлипывала. Андерсон делает глубокий вдох и берет себя в руки. «Прошу, поверьте мне, мы бы не стали рисковать в такой большой игре. Агрогену нет никакой пользы от смерти сам деда Никому нет. Это сыграло бы на руку Министерству природы. Нам гораздо выгоднее хорошие отношения». Тогда зачем привели его к убийце? Никакая она не убийца. Но кто смог бы провести в страну военную модель, а потом ее прятать? Вы разузнайте. Эта пружинщица тут уже долгие годы. Подкупала кителей, много лет работала в клубе у папасана. сана Он несет все подряд, но замечает, что Акарат слушает. Холодная ярость уступила место вниманию. Андерсон сплевывает кровь и продолжает, глядя министру в глаза. «Да, я показывал ему это существо, но только потому, что для него такое в новинку. Все знают, какая за ним ходит слава». Он вздрагивает, заметив на лице Акарата злость. «Прошу вас, прислушайтесь ко мне». «Проведите свое расследование, и тогда поймете, что это не мы устроили. Должно быть другое объяснение, мы даже понятия не имели!» Андерсон утомленно замолкает. «Просто расследуйте все сами». «Мы не можем. Дело у Министерства природы». «Как? По какому праву?» «По такому, что здесь замешана пружинщица». А это вторжение биологического вида. Расследуют эти ублюдки, а вы до сих пор думаете, что я все устроил? Яндерсон продолжает искать объяснения причины отговорки, старается выиграть время. Им нельзя доверять. Прачь его люди, он вполне мог бы нас подставить, даже не задумываясь. Что если догадался о наших планах, устроил контратаку и использует нас как прикрытие. Если б прача узнал, что сам прая против него, все планы держались в тайне. Тайны бывают. По крайней мере, в таких крупных делах. Кто-то из генералов мог сболтнуть лишнее старому приятелю, потом уничтожил троих наших, а мы теперь тычем пальцами друг в друга. Министр задумывается. Поленник ждет, затаив дыхание. «Нет». Пратча не посмел бы устроить покушение на королевскую власть. Он, конечно, дрянь, но все еще таяц. Но и я не устраивал. Андерсон смотрит на лежащего рядом Карлайла. Не мы. Должно быть другое объяснение. От страха он заходится кашлем, сильным, судорожным, который долго не может побороть. Наконец унимает. Чувствует, как болят ребра. Сплевывает кровь. Думает, не пробило ли легкое. Потом поднимает глаза на министра и пробует сказать что-то весомое, убедительное. «Надо выяснить, что на самом деле случилось с Амдетом Чаупрайей. Надо найти хоть какую-то связь!» Один из пантер шепчет что-то на ухо Акарату. Андерсон будто бы узнает его. Видел на барже. Это один из людей защитника королевы. Тот самый, суровый с диким лицом и ледяным взглядом. «Кап!» Министр отрывисто кивает и жестом приказывает отвести связанных в соседнюю комнату. «Хорошо, кун Андерсон. Попробуем что-нибудь выяснить». Солдаты валят пленника на пол Карлайлу. «Устраивайтесь поудобнее. Я дал своим людям на расследование 12 часов». «Как следует, помолитесь Богу или кто там у вас, Гремитов, чтобы ваша история оказалась правдой». У Андерсона возникает надежда. «Выясните все, что только сможете, и вы поймете, это не мы устроили». Он облизывает разбитую губу. «Та пружинщица. Японская кукла, только и всего. Тут кто-то другой виноват. Это белые кители подстраивают, хотят нас травить». «Десять к одному, что это их козни! Посмотрим!» Андерсон прислоняется затылком к стене, чувствуя, как его колотит от нервного истощения и прилива адреналина. В руке пульсирует боль, безвольно висит сломанный палец. Время. Он выиграл немного времени. Теперь только ждать. Ждать и искать новый способ уцепиться за жизнь. Он кашляет, сжимая зубы от боли в ребрах. Рядом, не приходя в себя, стонет Карлайл. Андерсон смотрит на стену, собирает силы к следующей схватке с Акаратом. И хотя мозг продумывает варианты спасения, пробует понять, отчего вдруг так резко изменились обстоятельства, перед глазами неотступно стоит одна и та же картина. Пружинщица, перепрыгивающая через перила и исчезающая в темноте. Быстрое, как никакое другое существо. Сам дух движения и дикой грации, плавно, стремительное и пугающе прекрасное.